Глава 6: Углекислые феи чистых прудов. На чистых прудах все дома имеют какую-то пытливую физиономию. Все они точно к чему-то прислушиваются и спрашивают, что там такое. Между этими домами самую любопытную физиономию имел дом полковника Стецкого. Этот дом не только спрашивал, что там такое, но он говорил, Ах, будьте милосердны, скажите, пожалуйста, что там такое? Дом этот состоял из главного двухэтажного корпуса, выходившего на чистые пруды, и множества самых странных флигелей, настроенных в середине двора. В билетаже главного дома обитала маркиза Ксения Григорьевна де Бараль с сыном, девятнадцатилетним маркизом и двумя взрослыми дочерьми, девицами. В нижнем этаже жил либеральный московский архитектор Истукарий Михайлович Брюхачев с молоденькой женою и недавно произошедшим от всего Союза приплодом. Во флигелях местилось множество самых разнородных людей, но самый большой из этих флигелей занимали пять сестер Ярославцевых Серафима Романовна, Рагнеда Романовна, Ариадна Романовна, Раиса Романовна и Зоя Романовна. Все сестры Ярославцевы жили в девстве, а Маркиза вдовствовала. Эти-то шесть женщин, то есть пять сестер Ярославцевых и Маркиза де Бараль, назывались в некоторых московских кружках углекислыми феями чистых прудов, а дом, в котором они обитали, был известен под именем Вдовьего загона. Мы непременно должны познакомиться и с углекислыми феями чистых прудов, и с законами Вдовьего загона. Старшую фею по званию, состоянию и общественному положению была Маркиза де Бараль. У нее был соединенный герб. В одной стороне щита были изображены колчан со стрелами и накрест татарская нагайка. а в другой вертел. Первая половина счета свидетельствовала о какой-то услуге, оказанной предком маркизы, казанским татарином Маймуловым, отцу Ивана IV, а вторая должна была символически напоминать, что какой-то предок маркизиного мужа накормил сбившегося с дороги короля Людовика Святого. Маркизе было под пятьдесят лет – Теперь о ее красоте, конечно, уже никто и не говорил, а с молоду, рассказывали, она была очень неавантажна. Маленькая, вертлявая и сухая, с необыкновенно подвижным лицом, она была весьма непрезентабельна. Рассуждала она решительно обо всем, о чем вы хотите, но более всего любила говорить о том, какое значение могут иметь просвещенные содействия или Просвещенная оппозиция просвещенных людей, стоящих на челе общественной лестницы. Маркиза не могла рассуждать спокойно и последовательно. Она не могла, так сказать, рассуждать рассудительно. Она, как говорят поляки, имела зайца в голове. И этот заяц до такой степени беспутно шнырял под ее черепом, что догнать его не было никакой возможности. Даже никогда нельзя было видеть ни его задних лапок, ни его куцово-поджатого хвостика. Беспокойное шныряние этого торопливого зверька чувствовалось только потому, что из-под его ножек вылетали чела общественной лестницы и... Прочие умные слова, спутанные в самые беспутные фразы. Однако, несмотря на то, что Маркиза была персона невидная и что у нее шнырял в голове очень беспокойный заяц, были в Москве люди, которые очень долго этого вовсе не замечали. По уставу царицей углекислых фей непременно должна быть девица и, притом настоящая, совершенно непорочная девица, но для маркизы даже в этом случае было сделано исключение. В описываемую нами эпоху она была их царицей. Феи оперлись на то, что маркизе совершенно безопасно можно было верить. огонь и вручили ей все знаки старшинства. Приняв во внимание возраст, которого достигла Маркиза на чистых прудах, никто не думал упрекать фей в легкомыслии. Все одобряли ее избрание. К тому же Маркиза была поэт. Ее любила погребальная муза. У Маркиза хранилось шесть больших стихотворений – На смерть Пушкина, который во время ее детства посадил ее однажды к себе на колени, на смерть Лермонтова, который однажды во время ее детства подарил ей баньбаньерку, на смерть двух-трех московских ученых, которых она знала и считала своими друзьями, и на смерть Шарлотты Кардай, Марии Антуанетты и «Мадам Ролан», которых она хотя лично не знала, но тоже считала своими друзьями. Кроме того, у маркизы было заготовлено стихотворение «На смерть Мирабо», но оно было написано только до половины и оставлено без окончания до тех пор, пока будет некоторое основание опровергнуть весьма распространенный слух о политической продажности этого умеренного либерала. Далее было у нее несколько стихотворений, только начатых. В них Маркиза намерена была оплакивать кончину своих живущих друзей. «Углекислые феи» каждая имела себе по отдельному стихотворению, и самое большое из них назначалось Рагнеде Романовне. Это прекрасное стихотворение было уже совсем отделано и даже переписано на почтовую бумагу. Оно называлось «Песнь женщины над гробом чистейшего создания» и начиналась так. «Дружбы венок бескорыстный, женскую слабой рукою» и так далее. Стихи были белые, и белизна их доходила до такой степени, что когда маркиз случайно зажег ими свою трубку – то самая бумага, на которой они были написаны, сгорела совершенно бесцветным пламенем. Это печальное обстоятельство случилось на третью весну после бракосочетания маркиза, а после этой весны маркиза уже видела 22 раза, как тает зимний лед на чистых прудах. Несмотря на то, что маркиза никогда не была оценена по достоинству своим мужем и рано осталась одна с двумя дочерьми и двумя сыновьями, она все-таки была замечательно счастливой женщиной. У нее всегда была хорошенькая квартирка, попугай, лошадь с дрожками, лакей в нитиных белых перчатках, канарейка в клетке и множество друзей. Главнейшим образом счастье Маркизы заключалось во множестве друзей. Они ей были решительно необходимы, и у нее в них никогда не было никакого недостатка. У нее были друзья всякие. Были друзья, которые ей льстили, были друзья, которые ее злили. Как кошку были друзья, которые считали ее набитую дурую и сумасшедшей, но зато у нее был один истинный друг, имевший все нужные свойства, чтобы называться истинным другом. Он был бескорыстен, мягкосердечен, благодарен и глуп. Вдобавок этот друг был женщина, потерявшая всякую надежду вкусить сладости любви. Звали эту женщину Рагнедой Романовной. Словом, это была вторая углекислая фея чистых прудов. Конечно, не всякий может похвалиться, что он имел в жизни такого друга, каким была для Маркизы Рагнеда Романовна. Но Маркиза была еще счастливее. Ей казалось, что у нее очень много людей, которые ее нежно любят и готовы за нее на край света. Положим, что Маркиза в этом случае очень сильно ошибалась, но, тем не менее, она все-таки была счастлива, заблуждаясь таким приятным образом. Это сильно поддерживало ее духовные силы и давало ей то, что в Москве называется «форсом». У маркиза был сын Орест, который долго назывался Онечкой, дочь Антонина, девица взрослая, дочь Сусанна, девица на возрасте, и сын Вениамин, молодой человек еще в самой зеленой паре. Маркиза относилась к своему Вениамину совсем не так, как относился к своему Вениамину патриарх Иаков. Она боготворила Онечку. Одни уверяли, что это идолослужение Онечки основано на том, якобы, что известная Ленорман, посмотрев на этого мальчика, закричала «Виконт, Маркиз, министр, поэт, знаменитость». Другие же просто говорили, что Маркиза любила Онечку более всех потому, что он был ее первенец И этому можно верить, потому что родительская нежность маркизы Конечки немало не пострадала даже после того, когда московский пророк Иван Яковлевич назвал его «ослицей Валовой. Дочерей маркиза тоже любила неровно. Антонина пользовалась у нее несравненно большим фавором, чем Сусанна – И зато Антонина любила свою мать на маковое зерно более чем Сусанна, которая не любила ее вовсе. Сусанна росла недовольную Кариной у одной своей тетки, а Вениамин. обличавший в своем характере некоторую весьма раннюю нетерпимость, получал от родительниц каждое первое число по двадцати рублей и жил с некоторыми военными людьми в одном казенном заведении. Он оттуда каким-то образом умел приходить на университетские лекции, но к матери являлся только раз в месяц, да, впрочем, и сама мать стеснялась его посещениями. Он как-то огрубел и опустился, говорила Рагнеда Романовна болтливым людям, удивлявшимся, что у Маркизы никогда не видно ее Вениамина. Рагнеда Романовна от природы была очень правдива, и, может быть, она не лгала даже и в настоящем случае, но все-таки ей нельзя было во всем верить на слово, потому что она была женщина «политичная». Давно известно, что в русском обществе недостаток людей политических всегда щедро вознаграждался обилием людей политичных, и Рагнеда Романовна была одним из лучших экземпляров этого завода. Вообще, было много оснований с большой обстоятельностью утверждать, что политичность Рагнеды Романовны, всех ее сестер и самой Маркизы много выигрывала от того, что они не знали ничего такого, что стоило бы скрывать особенно ловкими приемами, но умели жить как-то так, что как-то всем о них хотелось расспросить. Маркизин Зайчик тут больше всех работал, и нужно ему отдать справедливость, он был самый первый Политикан во всем вдовьем загоне. Кроме того, этот маленький зверек обладал непомерным самолюбием, он никогда не занимался обыкновенными, недальновидными людьми и предоставлял им полное право верить в маркизин ум, предполагать в ней обширные способности и даже благоговить перед ее фразами. Но зато он волю потешался над людьми умными, когда Умным людям случалось заходить к Маркизе, а, уходя от нее, размышлять о том, что она при них наговорила, умные люди обыкновенно спрашивали себя. «Однако, черт меня возьми совсем, если можно понять, что у нее сидит в мозгу». «Черт возьми, что же это у нее сидит в мозгу?» – спрашивал себя умный человек, даже задувая дома свечку и оборачиваясь к стенке. Но ни одного раза ни один умный человек не отгадал, что в мозгу у Маркизы просто сидит заяц. Это открытие принадлежит к самым позднейшим открытиям, и оно совершилось гораздо позже избрания Маркизы царицей углекислых фей на чистых прудах. По справедливости, этот сан гораздо более шел к Рядне Романовне, чем к Маркизе – Он более шел бы даже к Серафиме Романовне, но они его не получили. Рагнеда Романовна не могла претендовать ни на какое первенство, потому что в ней надо всем преобладало чувство преданности. А Раиса Романовна и Зоя Романовна были особо без речей. Судьба их некоторым образом имела нечто трагическое и общее с судьбою Тристрама Шанди. Когда они только что появились близнецами на свет, повивальная бабушка, растерявшись, взяла вместо пеленки пустой мешочек и обтерла им головки новорожденных. С той же минуты младенцы сделались совершенно глупыми и остались такими на целую жизнь. Таковы были в общих чертах углекислые феи, которые в свое время играли некоторые роли на чистых прудах и не могут пройти совсем незаметными для снисходительных читателей этого романа.